Глава пятая. «А подрядом у вас, случайно, брошюрка не завалялась?» — спросила упорка. В глубине души теплилась надежда, что всё не так плохо, как описал мужчина. «В книгах, которые я читала, дриады представлялись волшебными созданиями, лесными девами, появившимися из тотемных деревьев, но никак не этакой разновидностью хиппи, пропагандирующих сексуальную свободу и раскрепощенность» да еще и за деньги». «К сожалению, нет», — развел руками целитель, сочувствием поглядывая на меня. «Но в поместье лорда, полагаю, должна быть неплохая библиотека. Там, возможно, вы что-нибудь найдете по этой теме». «И что же вы желаете найти в моем поместье?» — прозвучал холодный голос справа. Я вздрогнула и резко повернулась. У входной двери стоял статный, под два метра ростом, мужчина в строгом костюме, длинном плащи и шляпе. Судя по всему, это и есть советник. Красивый, гордый, надменный, классический аристократ. Все в нем говорило о высоком положении и длинной, тщательно отобранной предками родословной. И заметно приподнятый подбородок, и снисходительный взгляд синий глаз, и даже его тонкий, чуть длинноватый нос. О чем-то таком сообщал. Да что нос, сама поза была полна внутренней силы и достоинства. Никогда не встречала подобных людей, если честно, совсем не мечтала встретить. Только кто бы меня спрашивал, кому есть дело до того, что в присутствии этого мужчины я откровенно рабела и терялась. А сейчас он задал вопросы даже, кажется, мне но я просто не могу собраться с мыслями ответить что-нибудь вразумительное. Так и стою под его изучающим взглядом, краснею, вздыхаю и переступаюсь ноги на ногу, как идиотка. Блин, а мне ведь с ним ещё условия труда и заработную плату обсуждать. Беда. Увидев, что я слегка в неадеквате, положение решил спасти порк. «О, вы уже вернулись, лорд Кавендив?» «Как раз вовремя», — залебезил мужчина, — «я уже ввёл наших гостей в курс дела». «Да, я вижу, что вовремя», — хмыкнул советник, не сводя с меня своего пристального взгляда. «Так вы и не ответили, Дира, что вы хотите отыскать в моем поместье?» «Библиотеку», — собравшись с мыслями, пискнул я, поняв, что лорд не отстанет. «Любопытно», — заметил он сухо, — «позволите поинтересоваться, зачем?» «Нет, ну что докопался, разве не ясно?» «Жечь, конечно! Тьфу-тьфу-тьфу!» Или ему доставляет удовольствие видеть мое смущение. Он себя от этого более важным чувствует? Куда уж больше. Вот гад! Внезапно такая злость взяла, что я даже смогла взять тебя в руки, вскинуть подбородок и, прямо посмотрев на него, спокойно ответить. Читать люблю. Читать? Удивлению лорда не было предела. Ну зачем вам это? Вы же не орчанка какая, чтобы такими глупостями заниматься. У вас будут более важные дела, соответствующие вашему предназначению. Это какие? — спросила я, нахмурившись. — Наводить порядок? Договариваться с домашними духами? Разве Порк не рассказал, зачем о вас призвали? Теперь под прицел холодного взгляда лорда попал и целитель. — Я обо всем рассказал, ваша светлость. Не извольте беспокоиться, — поспешил сказать он, и, немного помявшись, добавил. — Вот только смею напомнить, наши гости из другого мира, возможно, там заведены иные порядки. Ерунда — Ерунда! — резко перебил советник. Сейчас они на Зулинаре и обязаны подстраиваться под наши законы и правила. Для них же лучше, как можно быстрее слиться с нашим миром и своими новыми телами, которые мы им любезно предоставили. А я многого и не требую, лишь подчиняться мне и слушать во всем». Я шокированно посмотрела на Илью. Парень вернул мне такой же взгляд. «Что у них за шовинистское общество?» Такой контраст между позитивным, доброжелательным порком и лордом Кавендифом сбивал с толку. «Как вообще это все понимать?» Тут у нашей арчанки нервы не выдержали. «А мы сюда вообще-то не просились?» — скрестив на груди руки, напомнил Илья. «Вы нас сами выдернули без нашего согласия. Меня так вообще в бабу засунули. Еще что-то требуете?» Да это мы должны требовать как минимум извинений, а по-хорошему компенсацию за неудобство и моральный ущерб. Теперь в шоке пребывал лорд. Должно быть, с ним еще никто так не разговаривал. Он нахмурился, яростно сузил глаза. Дирпорг от страха втянул голову в плечи и попытался слиться со стеной. Мне тоже стало как-то неуютно. Один Илья стоял, как ни в чем не бывало, прямо смотря в глаза советника. Вдруг в доме стало холодно. Зеркало затрещало, на кухне зазвенела посуда, а из глаз аристократа полилась почти осязаемая тьма. Мы с Порком задрожали от страха. Одинцов побледнел и сделал шаг назад. Хотел отойти еще, но внезапно его окутало черное облако и силой ударило об стену. Миг, и надлежащим парнем возвышается злой лорд. «Ты букашка» ничтожный человечишка без дара и способностей, ни на что не годный. Да как ты посмел разговаривать со мной в таком тоне? Как у тебя язык повернулся что-то от меня требовать? В моих силах выдернуть твою душу из этого тельца и обречь на вечные мучения без возможности перерождения, Лишь из любезности. Я оставил тебя жить. «Не советую злопотреблять моей добротой, она далеко не безгранична, ты понял?» Илья застыл и в ужасе смотрел на некроманта. Но когда советник задал вопрос, с готовностью закивал, не в силах произнести ни слова. Кавенди хмыкнул и моментально взял эмоции под контроль, опять становясь обычным аристократом. Тьма рассеялась, температура в комнате начала повышаться, постепенно возвращаясь в нормальное состояние. «Если других вопросов нет, прошу пройти в карету, Диры». «Путь предстоит неблизкий», — произнёс сухо лорд, и, не оглядываясь на нас, последовал на выход. Я сразу кинулась к подруге-другу по несчастью и помогла подняться. Илья выглядел ошарашенным и потерянным. Однако, когда мы проходили мимо порка, поинтересовался. «И что, все некроманты такие?» Целитель вытер под лба, и с опаской, выглянув и удостоверившись в отсутствие советника, тихо ответил. «В большинстве своём. Лучше их не злить». Потом натянуто улыбнулся и пожелал. «Удачи, Диры. Может, ещё свидимся». И столько сомнений было в его голосе, что мне сразу захотелось самой закопаться, чтобы не мучиться. Полагаю, что у Одинцова были схожие мысли, потому что он нервно сглотнул и поёжился. «Как думаешь?» — спросила его когда мы уже подходили к выходу. «С вопросом оплаты труда стоит повременить или лучше выяснить всё сразу?» «Не знаю, Катюха, но лично я его спрашивать про деньги не буду, да и тебе не рекомендую. С твоим везением точно под горячую руку попадёшь». Я вздохнула и решила послушать совет приятеля. «Лорд Кавендив, это вам не порк. С ним лучше быть очень осторожным, ибо чревато». «Вот же влипли».